«Играет по системе в автоматы?» Эрни сел со смешанным выражением на лице. «Знаешь, если он и вправду один, это получается, как играть себе в минус. Люди пытались подобрать ключик к автоматам на протяжении многих веков». «Эрни, это Виктор Шут, поставщик вооружения», — сказала Лола. «У этого человека денег в банке больше, чем у некоторых правительств. Ему в последнюю очередь нужен этот несчастный банк-казино». «Эй, а может, ему срочно понадобились деньги?» — предположил Эррони, отхлебнув глоток холодного пива. знаешь ли, войны в наше время нечасто случаются». «Ага». «И у пищевой промышленности случаются тяжелые времена», — презрительно сказала Лола. «По какой причине Виктор Шут не играл бы в автоматы? Это не недостаток денег. Если мы сможем выяснить причины, можно придумать и то, как его использовать». «А что, если он просто развлекается?» — спросил Эрни. «Знаешь...» Многие богачи могут захотеть тряхнуть стариной и прекратить считать каждый грош. Некоторые выбирают космические яхты, некоторые участвуют в космических гонках, а этот старикан всаживает пятитысячные жетоны в автомат и дергает за ручку, и может себе это позволить. «Настолько глупая идея, что может быть и правдой», — признала Лола. Прошлась взад-вперед по комнате в одних чулках, думая вслух. Но, скорее всего, у него на уме нечто большее, Эрни. Кроме того, он самый близкий человек к тому, которого мы собираемся похитить. Но он может послужить нам отличной путевкой на билет с лорелей живыми и свободными после того, как все закончится. В наших интересах выяснить, чем он занят, и использовать в свою пользу. Пока не вижу, не куплю, — развел рукомерник. А как ты собираешься выяснять? Ты уже разок поговорила с ним, и веришь, что он в следующий раз ответит на все твои вопросы? Да не будет никакого следующего раза. Или у тебя есть что-нибудь получше? «Пока не знаю». Лола выглянула в окно. Вид был так себе. Еще один жилой блок для рабочих. Никто не приезжал на лорелею, чтобы увидеть природную красоту, разве что в виде некоторых танцовщиц в казино. Лола поборванила пальцами по пластиковому подоконнику и сказала, «Нет, Виктор Шут — это верная мысль». Даже малая часть его денег может дать нам зеленую улицу в любом деле. Но мы не можем позволить себе ошибаться. Первой проблемой могут стать телохранители, поэтому я чуток послежу за ним. Ты-то справишься?» «Ну, конечно!» — потянулся Эрни. «А ты ж меня знаешь!» ты беспокоюсь!» Лола подошла. Положила руку ему на голову. Этот телохранитель не какой-нибудь третий сортный кусок мяса без мозгов. Не знаю, откуда он, но выглядит очень профессионально. Скорее всего, он надолго запомнил мое лицо, поэтому надо бы не засветиться. — Я все сделаю, малыш, — сказал Эрни. — Все, что мне нужно... — Это подойти к нему и попробовать заговорить про выдающуюся схему игры, которая так необычна, и ничего больше. — Да нет же! — ударила его по затылку Лола. — Ты не сможешь одурачить охрану, если выпьешь шесть мартини и прицепишь фальшивую бороду. — Эрони, извини, но он выше твоего уровня. И моего тоже, скорее всего. Но у меня есть план. — Ага, конечно, — сказал Эрни, потирая голову в том месте, куда Лола его ударила. — Твой последний прекрасный план привел нас сюда, заканчивая работу за свой счет. — Какая дурь тебе взбредет в голову на сей раз? — Намного умнее, потому что я учитывала уроки прошлого не так слушай и лола начала рассказывать целый час эрни то клевал носом то с энтузиазмом вносил свои предложения и наконец сказал да ты сделаешь их всех стоит попробовать тем более что ничего другого нам не остается хорошо сказала лола и так. Сначала я хочу, чтобы ты...